Известно где. Там, где уже оказались многие. Те, кто переоценил себя. В заливе. С бетонным блоком на ногах. В службе безопасности национал-патриотов работали люди без комплексов. Это и мешало Анвельту облечь абстрактные ночные раздумья в формы конкретного дела. Пойти против Янсена. Даже думать об этом было опасно. Мрак. Полный мрак. В нем был только один просвет – Сильные мира сего почему-то уверены, что сами они могут делать, что хотят, а те, кто под ними, должны делать только то, что дозволено. Нет. У каждого человека всегда есть свой интерес, и если появляется возможность без риска урвать лишний кусок, никто ее не упустит. Это противоречило бы всем законам природы. Банкир — человек Янсена». Но вовсе не факт, что, давая ангельту кредит, он работал на национал-патриотов. Поиметь почти пол лимона зеленых на свой карман кислали И без риска. Какой риск? Банк ворочил десятками миллионов баксов. Спрятать среди них кредит ангельта нечего делать. Спрятал или не спрятал – вот в чем вопрос. Это нужно проверить. Встретиться с Янсеном и осторожно прощупать, знает ли тот о кредите. Если нет – Тогда и можно будет от абстрактных размышлений переходить к конкретному делу, а предлог для встречи с Янсеном может дать этот нахальный звонок пресс-секретаря Фитиля. У Янсена какой-то интерес в Фитиле. Фитиль покатит на него бочку за ту подставу с компьютерами. Очень хорошо, это то, что надо. Янсен даже не заподозрит, для чего Анвель на самом деле к нему пришел. «Значит, нужно ехать к фитилю. Выходит, и тут эта старая еврейка права». Не дослушав Анвельт отпустил менеджера по продажам, позвонил на вахту и приказал подать машину. «Приказ», — напомнила Роза Марковна, — «если завтра его не повесить, мы потеряем рабочий день. Вместо того, чтобы думать о деле, люди будут думать о будущем. Это не способствует повышению производительности труда». «Срезать всем по 15 процентов, хренам!» — решил Анвельд. «Хотите, чтобы весь Сталлин узнал, что компания foodline Балт» дышит на ладан?» «В жизни люди симулируют болезнь. В бизнесе выгоднее симулировать здоровье. На вашем месте я повысила бы всем оклады на те же 15 процентов». Анвельд немного подумал и кивнул. «Ладно, не на 15 жирно будет. На 10 нет, на 5 Хватит». Подготовьте приказ, я потом подпишу». В кабинет заглянул Лэмбит Симмер. На его низком лбу красовался большой белый пластырь. В своей обычной манере, хмуро и словно враждебно доложил. «Машина ждет, с вами поеду я». «А где Лех и Гуннер?» — спросил Анвельд. Это были его личные телохранители. «На больничном». «Оба!» — удивился Анвельд. «Что с ними?» Тачка перевернулась позавчера вечером на питерской трассе. «Какая тачка? Наша Нива!» «Долбаная пьянь!» — взярился Анвельд. «Выгнать обоих к чертовой матери и за ремонт Нивы содрать!» «Они были трезвые!» — возразил семер «А ты-то откуда знаешь?» «Я был с ними!» «Какого черта вас туда занесло?» «Дела!» — буркнул семер и вышел. — Вы задали очень точный вопрос, — заметила Роза Марковна, — но почему-то не получили у него ответа. А между всем это может быть важным. — Какой вопрос? — не понял Анвельд. — Что Лэмбет, семер и его люди делали позавчера вечером на питерской трассе? Вы давали им какое-нибудь задание? — Нет. — Позавчера вечером перед окружной была перестрелка, об этом сообщали по радио. «И что?» «Вы уверены, что Лэмбит работает только на вас?» «А на кого еще он может работать?» «Я об этом и спрашиваю». «Да, уверен». Роза Марковна пожала плечами. «Тогда не о чем беспокоиться?» Натягивая макинтош, он хмуро поинтересовался. «Вы однажды сказали, что едите на завтрак по два яйца. Что еще?» «Чашка кофе и сигарета». «Я теперь тоже буду завтракать яйцами». Он вышел из офиса и плюхнулся на заднее сиденье «Мерседеса». «Куда?» — спросил семер Анвельд молчал. Что-то произошло. Что-то очень серьезное, может быть, очень опасное. Он сказал Розе Марковне, что уверен в Лэмбете-Симмере. Он собрал Он не был в нем уверен. Это и была вторая причина которая мешала ему отдать приказ замочить банкира. «Куда?» — повторил Сыммер. «В гостиницу «Виру».